Глава пятая. «Ну, как тут у вас обстановка?» — деловито спросил я у Хинаты с наемником, с интересом что-то разглядывающих внизу. «Да странно это все как-то», — пожала плечами девушка, не отвлекаясь от изучения противника. «Чего они хотят добиться, понять никак не могу. Уже полчаса сначала осады прошло, а они даже ни разу атаковать не попробовали. Такое чувство, что ждут чего-то». «Думаю, они прекрасно понимают, что атаковать им бесполезно. Лишь полягут тут все», — вмешался Даранодзи. «Видимо, на что-то все же рассчитывали, но их расчет не сработал по какой-то причине. Слишком мало времени до конца осады осталось. Я предполагал, что они задумали какую-то хитрость и на всякий случай посадил в засаду рядом с кланхолом мага, имеющего навыки по обнаружению сокрытого, и даже охрану в самом кланхоле не стал оставлять, чтобы не вспугнуть, но пока тишина». Я, поэтому, собственно, и не отдал пока приказ об атаке, хотел дождаться хоть каких-то действий с их стороны, но, похоже, эта осада так ничем и не закончится. О как! Мысленно удивился я. Как он сразу на все мои незаданные вопросы ответил. И непонятно теперь, то ли это маг на кого-то работает, то ли уровень его навыков по обнаружению недостаточно оказался для обнаружения той диверсантки. Я не терял связь с ветерком, который отправил шпионить за ней, и надеялся, что скоро что-нибудь прояснится. О вражеском проникновении я решил пока никому ничего не говорить. Хинать и потом, дома, расскажу. И тот противник решил нас удивить. Толпа под стенами зашевелилась, и... нестройной толпой пошла прочь от нас. «Э, куда?» — возмущенно взвыл за моей спиной Рёте. «А как же моя бочка?» «Ничего страшного. Останется на завтра», — задумчиво ответил ему Даронодзи, не отвлекаясь от наблюдения за отступающим противником. «Не, ну это даже не спортивно как-то», — развел недоуменно руками я. «Ведь ни одной попытки не сделали атаковать. Жалкие трусы». «Ну-ка, Даранодзи, у тебя же наверняка есть группа быстрого реагирования, способная быстро и скрытно перемещаться». Тот заинтересованно кивнул в ответ. «Отправь-ка их вслед за этими товарищами, пока они из антипортальной зоны не вышли. Пусть поразвлекаются. Все должны знать, что нельзя безнаказанно объявлять нам войну. И в кослист клана внесите их состав. В течение месяца пусть вырезают всех, кто попадется на глаза». «Хай!» — кивнул удовлетворенно наемник, и его взгляд истекленел. «Видимо, пишет кому-то». Буквально через несколько секунд наши ряды на стенах поредели, человек сто спрыгнули со стен и кинулись догонять вестников смерти, и уже скоро врезались в их задние ряды. До наших ушей донесся возмущенные вопли со стороны рядов неудачливых противников, осознавших все наше коварство. Где-то половина из них приняла бой, а оставшаяся половина принялась удирать. Жалкое зрелище. «Братишка, можно я тоже туда сгоняю?» Скворожадно спросила мимико, материализовавшаяся вдруг рядом со мной. Не стоит, остановил я ее. Почему-то мне не хотелось, чтобы она без крайней необходимости участвовала в убийстве игроков. Лучше составь мне компанию. Мне в город надо, к магу и к мэру зайти. Хорошо, братец, засияла в улыбке она. Вы со мной? Обернулся я к приятелям. Пожалуй, нет, братан, почесал смущенно затылок редзи. Нам важный квест с Тайка надо доделать. Да и городской маг меня почему-то не взлюбил». «Почему-то», — передразнил его вдруг Тайка, «можно подумать, ты не знаешь, почему. Он столько редких ингредиентов и времени вложил в того паука, а ты одним движением ноги его прихлопнул на приеме у мага. Вот он и разозлился. А ты еще и компенсировать его затраты не захотел. Вот и результат». «Да откуда ж мне было знать, что это его создание?» — расстроенно простонал Рёдзи. «Вы же знаете, как я терпеть не могу подобную живность. А затрат я ему компенсирую. Потом, когда-нибудь. Слишком он уж много хочет за эту мелкую пакость». «Ну вот, до того, как компенсируешь, на глаза ему лучше не попадайся». «Так и я о том же», — вздохнул Рюдзи. «Ладно, тогда удачи вам с квестом». Улыбнулся я им и достал свиток перемещения. «Пойдём, Мимико». Мы переместились на городскую площадь, где я дал денег Мимико и отправил ее в кондитерскую лавку за булочками, а сам же присел на свободную лавочку. Только что мне ветер донес, что наша незваная гостья куда-то прибыла, и я решил воспользоваться моментом и проверить одну фишку. Я мысленно представил весь ее путь и наложил на карту. Однако далековато она переместилась, куда-то на юг, рядом с городом Хагатаре. На карте в том месте, где она находилась, была небольшая поляна в лесу. Ладненько, а теперь попробуем идею с моими муравьями. Я вызвал панель управления божественными умениями, активировал функцию «Показать последователей» и к моему облегчению увидел, что в том районе они есть. Если бы она продолжила путь хотя бы на пару километров дальше, то вышла бы за зону моего влияния. А так... Я стал подключаться к находившимся на поляне муравьям по очереди, выбирая подходящий ракурс. Хотя чего я мучусь, вдруг сообразил я и отправил всех муравьев ближе к девушке, которая явно кого-то ждала. Она села на какой-то пенек и о чем-то задумалась. «Принесла?» — неожиданно услышал я старческий голос. Я развернул муравья и увидел, как девушке подходит какой-то старик в длинном плаще с накинутым на голову капюшоном, из-под которого была видна только длинная седая борода с длинным посохом в руке. Что-то насторожило меня в этом старике. Но что я понял не сразу. Только через несколько секунд до меня дошло, что это был не игрок, а не игровой персонаж. Нет, уважаемый. Вздохнула девушка, встала с пенька и поклонилась ему. «Я уже была близка к цели, но меня обнаружил и поймал молодой бог, который неожиданно оказался там, хоть вы мне и сообщили, что там никого в это время не будет». Послышался в ее голосе небольшой укор. «Интересно», — задумчиво пробормотал он. «Но боги — это труднопредсказуемый фактор. С ними всегда следует учитывать элемент неожиданности». «Но «Ну как же ты от него сбежала?» — спохватился он вдруг. «А я и не сбежала?» — насупилась она. «Он просто отпустил меня. Сказал, что не видит смысла ни в моих ответах, ни в моей смерти». «Отпустил. И после этого ты явилась навстречу со мной», — взъярился неожиданно старик, оглядываясь по сторонам. Никого не увидев рядом, он вдруг поднял посох из с и ударил им об землю. Мне в глаза ударила яркая вспышка, а когда я проморгался, то обнаружил, что связь прервалась. Я поспешно попытался возобновить подключение, но на той полянке и рядом с ней не оказалось больше ни одного муравья. Я тут же проверил статистику и обнаружил, что только что стал на больше, чем на две тысячи последователей беднее. — Вот твари! — взбесился тут же я. Ярость нахлынула на меня, как огромная волна, и моментально накрыла с головой. — Братик! — как сквозь... «Вату!» — донесся до меня перепуганный голос Мимико. «Что с тобой?» «Подожди меня здесь!» — рыкнул я, позволив налетевшему ветру подхватить меня. У меня появилось огромное желание побыстрее добраться до того старика и слегка подержаться за его шею, и я не стал ему противиться. «Я никому не позволю безнаказанно уничтожать моих последователей!» Уже через несколько минут я был на месте и в крайней степени раздраженном состоянии разглядывал окрестности. Естественно, тут уже никого не было. Издевиться этой ветряной поводок тоже снять успели, сволочи. Но то ничего, я найду способ, как до вас добраться. Одна ниточка у меня еще осталась. Тот клан, который сегодня собирался нас атаковать, точнее его лидер, он явно знал о предстоящей диверсии а значит, надо всего лишь взять его под плотный присмотр. И рано или поздно он или проговорится, или приведет меня к нужным лю... М -м, игрокам, то есть. А пока у меня еще одно дело есть. Ветер взревел вокруг меня и понес в тот лабиринт, в котором со мной недавно пообщался голос. Было у меня к нему пара вопросов. Вот только в лабиринте этом никого не оказалось. Я три раза его весь облетел. Безрезультатно. Ни одна тварь на пути не появилась. Не на ком было злость сорвать. И на вопросы некому было отвечать. Голос не отзывался. Я отпустил, наконец, ветер и сел на камень, пытаясь успокоиться. Я не торопился обратно, потихоньку остывая. Не хотелось бы сорваться на мимику. Заодно было что обдумать. Вспомнился вдруг тот случай нападения на меня игроком в городе. Почему-то мне показалось, что это все связано. Что-то явно вокруг меня происходит. Осталось понять, что именно. Еще. Старик явно ждал от неудавшейся шпионки, что она что-то ему принесет. Скорее всего, речь шла о сердце цитадели, я так понимаю. Интересно, зачем оно ему? Тут тоже есть над чем подумать. А пока пора возвращаться к сестрёнке, она ж волнуется наверняка. Я не стал призывать ветер, а воспользовался свитком портала и уже через секунду был на площади. «С тобой всё нормально, братик?» С опаской глядя на меня спросила Мимико. «Да, всё нормально, не переживай». Я протянул руку потрепать её по макушке, и она с готовностью её подставила. «Извини, что напугал. Мне тут кое с кем срочно поговорить понадобилось». И как? Этот кое-кто еще жив? С любопытством спросила она меня. К сожалению, да, но надеюсь, это ненадолго. Зловеще закончил я, позволив какому-то недоброму чувству слегка вырваться из-под контроля. Ты меня в следующий раз не забудь взять. Вместе мы кого угодно убьем. От нас никто не уйдет. Воинственно вскинула вверх кулачок Мимико. Обязательно, сестренка, «Обязательно», — задумчиво пробормотал я. «А пока пойдем уже сходим к мэру». «Добрый день, уважаемая Аташика», — поздоровался я с секретаршей мэра. «Господин мэр у себя? К нему можно?» «Здравствуйте, господин Кетс». «А реками?» — то есть поправилась она, вставая из-за стола. «Да, у себя. И приказал привести вас к нему, как только вы появитесь». «Ой, а кто это с вами?» — увидела она Мимико, прятавшуюся за моей спиной. «Это моя сестренка, Мимико. Ничего, если она пока здесь, в приемной у вас посидит. Какая милашка!» Мягко улыбнулась Аташика Мимико. «Конечно, пусть посидит. Мне она не помешает. Садись вот на это кресло, милое. Оно самое удобное». Показала она на самое большое кресло в углу приемное, рядом с небольшим столиком, заставленным вазочками с печеньем и конфетами. — И угощайся, не стесняйся. Мимико робко улыбнулась и кивнула в ответ, вожделенно глядя на столик. Она подошла к креслу и аккуратно села на самый краешек. Я же поспешил за секретаршей, которая уже открывала дверь кабинета. — Господин Димор, к вам, господин ориками. Она чуть постранилась, пропуская меня внутрь комнаты, где мне навстречу уже спешил мэр, широко открыв руки для объятий. — Ваша божественность! Какая честь для меня и для нашего маленького городка видеть вас здесь! — Ну что вы, господин Димар, — сделал вид, что смутился я. — Какая еще божественность! Мы же с вами уже решили общаться без лишнего официоза. Зовите меня по-старому просто Кео. — Так, но вы же теперь... — показал он куда-то пальцем вверх. — Это да, — почесал кончик носа я, — но это же не отменяет нашу с вами дружбу и того факта, что я являюсь почетным жителем города и членом городского совета. — Конечно же, нет! — как показалось, вполне искренне возмутился он. — Я вам даже больше скажу. «Теперь ничто и никто не сможет лишить вас звания почетный житель города и места в городском совете. Теперь вы можете появляться на нем когда угодно». «Внимание! Требование появляться не реже одного раза в неделю на заседание городского совета отменено». «Ну что ж, и на том спасибо». «Так вы хотели меня увидеть, уважаемый господин Димор?» Решил сразу перейти к делу я. «Да, хотел, уважаемый господин Ари...» «Тьо!» — слегка запутался он. «Все жители нашего славного города хотели бы вас поздравить с получением божественного статуса, в связи с чем в ближайшую субботу на площади состоятся праздничные мероприятия». «Мы бы очень хотели, чтобы вы явились к нам на праздник», — умоляюще прижал он свои пухлые руки к груди. «Не могу вам ничего обещать, но я постараюсь», — с сомнением покачал головой я то мы вы и сами понимаете, почему. У меня очень много дел теперь. Но если будет возможность, то я обязательно приду. — Будем надеяться, что у вас получится. — Тяжело вздохнул мэр. — А сейчас у меня к вам есть еще одно дело. Мне нужно вручить вам награду за первое место в божественных испытаниях, что прославило наш город. Позвольте мне от лица всех жителей нашего славного города Мариичи вручить вам этот перстень. Протянул он мне массивное кольцо с огромным изумрудом. «Благодарю вас, господин Димор». С поклоном принял я подарок, надел на палец и присмотрелся. Легендарный перстень мудрости. Приношение дает плюс 25% к характеристике интеллект. Требование к владельцу уровень не ниже сотого. Наличие не меньше 200 единиц в характеристике интеллект. «Ну что ж, в хозяйстве пригодится». «В свете открывшихся ваших новых возможностей, уважаемый Кео, я очень надеюсь, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным». Масляно заблестели глазки мэра, видимо, предвкушавшего новые источники дохода. «Но не будем пока разочаровывать человека. Даже не сомневайтесь, уважаемый Димор», — обнадежил я его. «Полагаю, что мы с вами еще немало пользы». «Принесем как городу, так и себе лично». «А сейчас, извините, я вынужден откланяться. Очень много дел навалилось. Надо разгребать». Сделанным сожалением развел я руками. Да, — Да-да, конечно, — засуетился он. — Как я вас понимаю, с вашим новым статусом у вас наверняка очень много работ прибавилось. Всего доброго, уважаемый Кео. Буду рад вас видеть у себя в любое удобное вам время. — До свидания, господин Димор. Распрощался я с ним и вышел в приемную, где меня ждала Мимико перед абсолютно пустым столом с крайне довольным видом. — Мимико, идем! — — Она вам не сильно досаждала тут госпожа Аташика, обратился я к секретарше. Мимико спрыгнула с кресла и взяла меня за руку. — Нет, что вы! — замахала рукой та. — Очень милый и спокойный ребенок с замечательным аппетитом. — Милая, можешь забегать ко мне в любое время! — улыбнулась она сестренке. — Конфеты и печенье для тебя всегда найдутся. — Спасибо! — смущенно улыбнулась Мимико, и мы пошли к выходу. Теперь настала пора навестить мага. Маг, к моему счастью, оказался на месте, и, как всегда, в его доме была целая толпа игроков, ожидающих его приема. Я самым бесстыдным образом воспользовался блатом в лице двух девушек из своего клана, выступающих тут в роли помощниц мага, и прорвался к нему без очереди, оставив мимико, который здесь хорошо знали, в приемной. «Даже не знаю, поздравлять вас или сочувствовать ваше могущество». Поприветствовал меня ехидно-маг, как только я зашел к нему. «Чем выше возможности, тем больше ответственности. Это я по себе знаю». Тяжело вздохнул он. «Рад вас видеть в добром здравии, господин Сане Рен», — улыбнулся я ему. «И вы совершенно правы. Ответственность на мне теперь действительно очень высокая». И, к сожалению, у меня теперь очень мало свободного времени. Я забежал к вам буквально на пару минут». «Так, ни слова больше, и я вас понял», — засветил Симак и стал что-то искать в своих бесчисленных полках. «У меня же для тебя, Кеон, небольшой подарок есть», — бормотал он, забыв про официоз. «Я как и узнал о твоём новом статусе, так сразу про него вспомнил». «Ну только где же они?» Озадачно хмурил брови он. «А, вот, я же их подготовил уже!» Бережно взял он какую-то коробочку и протянул мне. «Достались мне как-то по случаю, я не знал, что с ними делать. Уже думал, что так и проваляются у меня без дела. Надеюсь, ты найдешь им применение». Я открыл ее и увидел внутри небольшие круглые золотые часы с большой кнопкой сверху, и, присмотревшись к ним повнимательнее, впал в состояние тихого шока. Часы, остановись, мгновение. Ранг божественный. При использовании позволяют остановить время на 15 минут. Откат 24 часа. Требования к игроку, наличие божественного ранга, наличие 1000 единиц в характеристике интеллект. Стоимость активации 10 тысяч единиц маны. Это как вообще такое возможно?